15. Медленно проплываю вдоль стенки рифа, внимательно глядя по сторонам. В ушах слышится фееричная какофония звуков, писк, мычание и треск, звуки жизни. На рифе проживает множество морских существ. Многие из них сейчас и производят эти странные звуки. Моллюски, креветки, крабы — Кораллы и даже некоторые рыбы могут издавать звуки, которые далеко разносятся под водой. И ярких красок тут тоже хватает. Риф ими буквально пестрит. Тропические моря всегда такие разноцветные, независимо от того, на какой планете они находятся. А я еще при моей жизни на Земле был заядлым дайвером. И как же я был рад, что здесь, в Ариале дайвинг тоже известен, только тут все по-взрослому». Снаряжение не чета земным аналогом. Сейчас вот на мне одет специальный костюм для подводного плавания. По сути своей, это самый настоящий легкий скафандр с встроенными искусственными жабрами, фильтрующими воздух для дыхания прямо из морской воды. Для большей мобильности мой подводный костюм еще имеет и встроенный антиграф, что значительно облегчает передвижение под водой. В моих руках зажато высокотехнологичное подводное ружье, С таким ружьем можно спокойно на плавающих динозавров охотиться, а такие в здешнем море водятся. Но тут я не за этим. Моя добыча поскромнее. Да и не попадают большие опасные для человека морские хищники в эту лагуну. Вход с моря надежно перекрывает электронный барьер, который их и отпугивает. Хозяева здешнего морского курорта очень серьезно относятся к безопасности своих клиентов. Ведь нападение морских хищников на отдыхающих может серьезно ударить по туристическому бизнесу. И тут мое внимание привлек силуэт большой рыбы, выплывшей из-за красного раскидистого коралла. Похоже, это то, что я искал. Эту мертвую рыбину местные жители называют «таркус». По внешнему виду она похожа на жереха, покрытого золотистой чешуей и зеленоватым отливом. В принципе, ее легко было бы спутать с какой-нибудь земной рыбой, если бы не шесть щупалец, росших на краю пасти таркуса. Обычно, когда рыба хватала добычу своей пастью, то эти щупальца тоже охватывали ее и парализовывали не хуже, чем какая-нибудь жутко ядовитая медуза. Для человека таркусы не опасны. Они на людей не нападают, а вот люди на них очень даже любят охотиться. Для местных подводных охотников эти крупные рыбы считаются завидными трофеями. И в кулинарном плане они тоже очень ценились. Мясо таркусов считается деликатесом. Я и сам его люблю. Слегка обжаренное и потушенное в белом вине со специями. Ням-ням. Я даже непроизвольно сглотнул слюну. Теперь главное не упустить этого таркуса. Мой костюм сейчас в режиме хамелеона. Заметить меня не так-то просто в данный момент. Медленно подгребаю, прячась за кораллы, стараясь не делать резких движений. Подводное ружье выставлено вперед. Вот я уже приблизился на расстоянии выстрела. Моя добыча ничего не подозревает и медленно движется почти перпендикулярно к моему курсу. Идеальный ракурс для стрельбы. Приподнимаю ружье и прицеливаюсь. Прицельный блок и голографический прицел я заранее отключил. Теперь все зависит только от моих глаз и навыков стрелка. А иначе это уже не спортивная охота будет. Никакого азарта и адреналина. Надо же дать рыбе хотя бы один шанс на спасение. Если промахнусь, то так тому и быть. Плавно нажимаю на курок и чувствую легкую вибрацию ружья. Короткий гарпун, вылетевший из ствола моего ружья, бьет таркуса прямо в середину тела. Пробив шкуру, он выдает краткий электрический импульс, который разрывает сердце рыбы на части. Моя добыча умирает практически мгновенно. Есть! Еще один трофей в моей охотничьей коллекции. Вынырнув возле пирса, сворачиваю шлем своего подводного костюма и начинаю выбираться из воды. Когда окружающие меня химеры увидели мой трофей, то многие из них одобрительно загудели — Мои бойцы уже успели подсесть на подводную охоту. Каюсь, в этом есть и моя вина. Понаблюдав за своим командиром, мои люди тоже решили попробовать, и им понравилось. Правда, в своем охотничьем энтузиазме химеры даже хотели поохотиться на местных водоплавающих динозавров в открытом море. За барьером безопасности. И тут уже мне пришлось их притормозить. Не хочу, чтобы моих подчиненных сожрал какой-нибудь местный ихтиозавр. Кстати, я ввел еще одну традицию — торжественное приготовление и поедание охотничьих трофеев с рассказами подводных охотников о том, как эти самые трофеи были добыты. Химерам такое действо очень даже пришлось по душе. Кстати, сейчас вокруг меня только мои подчиненные. Других отдыхающих в этом отеле на берегу теплого моря нет — Мы этот элитный отель на одном из тропических островов на Бреге-2 сняли в аренду вместе с персоналом на один месяц. И в течение этого месяца тут побывали все мои люди. Я даже Риглов пытался отправить на такой отдых. Но им тропики пришлись не очень-то по нраву, как и море. Эти боевые коты предпочитают более холодный климат. И чтобы никакой воды рядом не было. Не любят кошки воду а вот моим людям и мне такой отдых в тропическом раю был просто необходим. Из системы хозяины все-таки смогли вырваться до подхода тяжелых крейсеров, линкоров и дредноутов роя. Хотя с мелкими кораблями жуков нам все же пришлось повоевать. Догнать-то они нас догнали, но вот притормозить не смогли. При этом насекомые потеряли 36 легких крейсеров и эсминцев. Нам тоже досталось. Самым невезучим оказался клинок Хауса. Ему жуки умудрились сбить щиты по левому борту и продырявить корпус в нескольких местах. Было убито трое членов команды этого тяжелого крейсера и еще пятеро ранены. Блин, первые потери в моем отряде. Хорошо, что двигатели остались целы. Саблезубый, благодаря своей маневренности, опять отделался легким испугом. Сбитыми щитами и парой небольших пробоин. Слава богу, но у Риглов убитых не было. Только один раненый. Разорители же, легкие корабли Роя даже не поцарапали. Щиты продавили на 23%, но пробить так и не смогли. Не хватило жукам огневой мощи для этого. Тут нужны пушки побольше. Те, что стоят на линкорах и дредноутах. Но тяжелые корабли насекомых к месту боя подойти просто не успевали. К счастью, наша тактика сработала. Их рог жуки не атаковали, сосредоточив все внимание на боевых кораблях Ланзарского ордена. Может, это и позволило нам уйти в прыжок без особых потерь. Но, скорее всего, нам просто дико повезло, что ни один наш корабль не получил фатальных повреждений двигателей, и все смогли тогда прыгнуть. Позднее, анализируя прошедший бой, я понял, насколько близко мы были от гибели. «Нахрен такие авантюры!» «Расслабился я. Привык, что всегда побеждаю без потерь». Хорошо, что жуки вправили мне мозги и что в этот раз потери были не такими большими. Хотя люди-то все равно погибли. Мои люди, которые мне доверились и пошли за мною. Но один вывод из нашей последней операции я сделал. Выжженные роем системы лучше не соваться. Сейчас нам повезло, но такое везение не может длиться вечно. Не нужно дергать смерть за усы, как сказали бы Риглы. Скромнее надо быть и выбирать цель по своим возможностям. Зато были и плюсы. Трофеи. Их у нас было довольно много. Куча припасов, техники и оборудования. Среди них особенно выделялось оборудование медицинского центра с аппаратурой клонирования химер. И самая главная вишенка на торте – комплекс по производству имплантов, нейросетей и баз к ним. И в этом нет ничего удивительного, Вискала «Скала-13» была центром по выращиванию химер для нужд Ланзарского флота. И вот этот трофей был поистине царским. Сейчас объясню, почему. В реале технологии производства нейросетей и всего, что с ними связано, являются стратегически важными. Поэтому в свободной продаже такое оборудование найти просто нереально. Власти строго следят за этим и в основном сами контролируют производство нейросетей. Правда, делают исключения для отдельных крупных корпораций. Но опять же, под надзором государства. Кстати, не всем государствам ареала эта технология доступна. Например, Латийское королевство и Кирийская конфедерация не имеют своих производств и вынуждены закупать нейросети у Тайверской империи. Именно поэтому я решил держать в секрете, что обладаю таким редким оборудованием. Ибо если власти имущие узнают об этом, то Ланзарскому ордену не поздоровится. Нет, продавать такое сокровище просто опасно и глупо. Да и оборудование для производства нейросети мне и самому пригодится. Помимо материальных ништяков, что мы прихватили на секретной подземной базе, теперь мой отряд пополнился и новыми людьми. Все химеры, которых мы спасли со скалы 13, решили присоединиться к Ланзарскому ордену. Конечно, я им дал выбор, и все выбрали признать меня своим командиром. Опыт общения с химерами у меня уже был, и я не особо удивился такому решению, а меня самого это тоже устраивало со всех сторон. Химеры никогда не предадут и будут охотно выполнять любые мои приказы. Как командиру мне такие подчиненные более импонируют, чем обычные люди» те самые неповторимые единоличники и эгоисты со своим менталитетом и нормами морали. Мне в отряде самобытные личности не нужны, те, которые станут сомневаться в моем праве командовать или начнут выражать свое недовольство моими приказами. Я должен быть уверен, что если отдам приказ, то он будет выполнен. Поэтому в химерах я был уверен. Эти меня ни при каких обстоятельствах не подведут и умрут, если это потребуется но до такого я постараюсь не доводить». Мои размышления прервало сообщение, пришедшее ко мне на нейросеть. Боцман отчитывался о выполненной работе. «Так-так, ремонт Саблезубова закончен, а вот клинок хаоса будет небоеспособен еще три дня». Хорошо ему досталось от жуков. Кроме этого, Боцман сообщал, что нашел интересующие меня лоты на торговой бирже в системе «Остик». «Хм...» Раскрываю присланный файл и внимательно его изучаю. Похоже, это то, что я искал. Пора отправляться за покупками. Полететь не так уж далеко. Думаю, что теперь можно рассказать о моих грандиозных планах. Ха-ха. Как пафосно это звучит. Но тем не менее, планы у меня действительно грандиозные. Я хочу найти Землю и оградить ее от посягательств космических работорговцев, которые похищают людей с моей родной планеты. Ведь вы помните, что я сам очутился в пространстве Ареала, будучи привезенным сюда в криокапсуле, помещенной в трюм работоргового корабля. Правда, в отличие от моих многих книжных попаданцев, лететь в неизвестность, сломя голову, я не собираюсь. Конечно, я мог бы еще в самом начале на одном разорителе рвануть на поиски земли, понадеявшись на русский авось. Но я хочу сделать все по-умному. Одного корабля, даже такого мощного, как линейный авианесущий крейсер, будет маловато. Ведь выгнать работорговцев в земле — это еще не все. Надо так закрепиться в Солнечной системе, чтобы ни один работорговый корабль туда не смог проникнуть. А для этого мне нужны корабли, люди, припасы и крепкий тыл. Вроде бы и люди у меня есть, и припасов тоже хватает. Но насколько нам хватит этих самых припасов? Лет на пять, если сильно экономить. Мы с Босманом просчитывали различные варианты, когда я с ним поделился своими планами. Можно, конечно, возить припасы из Ареала, но это будет дорого и нерентабельно, да и крайне опасно. Транспортных кораблей у нас не так уж много. И если мы их потеряем, то вся наша миссия по защите Земли благополучно загнется. Без припасов мы много не навоюем. Но есть и другой путь — Вместо того, чтобы возить издалека, можно привозить на месте все нужное нам. И для этого очень пригодились бы промышленные синтезаторы. Эти аппараты были основой промышленности ареала. Именно они производили любые предметы, необходимые людям. Тут не было огромных заводов и фабрик, как на земле. Вместо них существовали промышленные синтезаторы материи, которые могли производить любую продукцию. Правда, меня интересовали синтезаторы исключительно седьмого поколения. Почему? Сейчас объясню. Промышленные синтезаторы шестого поколения и ниже имели ограничения по разнообразию производимой продукции. Они делились на множество типов, производивших какую-то одну категорию товаров. А вот синтезаторы материи седьмого поколения были универсальными, то есть они могли синтезировать любую продукцию от всех видов техники до товаров народного потребления. Они могли производить все, что угодно. Для этого только требовались специальные программы и электронные матрицы того, что вы хотите производить. Правда, не все программы были общедоступны. Например, для производства новейших видов оружия и военной техники. Такие программы частным лицам не продавались, и власти всех государств Реала за этим строго следили. Думаю, вам не надо объяснять, для чего вводились такие ограничения. Кстати, у нас-то такие программы были в наличии. Помните, я рассказывал вам про оборудование, которое находилось на разорителе? Так вот, один такой промышленный синтезатор материи седьмого поколения как раз и входил в оснащение тяжелого рейдера. И программы на нем стояли не только гражданские. Правда, их было не так уж и много. Но для притворения в жизнь моего плана вполне хватит, Вот только сам синтезатор относился к категории малых. К сожалению, ничего габаритного на нем не произведешь. Тут нужны установки покрупнее. Вот их-то Босман и искал. И похоже, что нашел. Планета Остек 5 была одной из крупнейших торговых площадок Тайверской империи. Здесь можно было купить что угодно. Все, что официально разрешено в продажу. И именно сюда мы прилетели, чтобы приобрести большой промышленный синтезатор материи седьмого поколения. Кроме разорителя, я взял с собой только Саблезубова, а вот остальные наши корабли остались в системе Брега. Клинок Хауса все еще ремонтировали, а звезду Ланзара, Хрога и Ригловский десантный транспорт я брать не стал. Зачем нам лишний расход топлива? М да. Синтезатор нам обошелся аж в 800 миллионов кредов ареала. «Вот буржуи цены ломят. Но это того стоило. Теперь я спокоен за наше тыловое обеспечение. Мы все ближе и ближе к выполнению моего плана. Кроме синтезатора материй, решаю прикупить еще кучу расходников к нему и еще множество разной полезной мелочи. В хозяйстве пригодится». После того, как все покупки были завершены, я захотел прогуляться и выгулять свою девушку по одному из главных городов планеты Остик-5. Лаша Ярд явно обрадовалась такой возможности походить по поверхности этой планеты. Поинтересовавшись причиной такого энтузиазма, я узнал, что Остик-5 — не только крупнейшая торговая площадка Реала, но и один из признанных центров моды. А для женщин такое место — это как мека для мусульман. Ну, что тут сказать... Впечатляет, город завораживал всем своим видом футуристические небоскребы, множество дроидов и различных фантастических транспортных средств всех форм и размеров, и люди, много людей. Этот город был более грандиозным, чем те, что я видел раньше на других планетах, Это такий яркий образчик высоко развитой цивилизации космического масштаба. Конечно же, мы не смогли не посетить несколько салонов модной одежды. Тут моя подруга оторвалась по полной. И меня еще заставило купить пару дорогущих костюмчиков. Хорошо, что в салонах были отделы в стиле милитари. Там я и приобрел себе полувоенные костюмчики. Учитывая, сколько они стоили, то в таких не стыдно будет показаться в высшем обществе. Наконец, мои мучения закончились». Покупки упакованы и доставлены к нашему шаттлу. Есть тут такая услуга в модных салонах. Она в стоимость одежды входит, между прочим. Выхожу на улицу и облегченно выдыхаю. Пора закругляться. Культурную программу откатали, можно двигать домой. На разоритель. В последнее время именно этот корабль стал для меня домом. Делаю несколько шагов, и тут ощущаю, как по всему телу прошла мощная волна мурашек. Одновременно с этим моя нейросеть предупреждает, что меня только что облучили станером. И, судя по мощности излучения, модель явно не гражданская. Такими станерами обычно пользуются полицейские при захвате преступников. Излучение этого нелетального оружия парализует жертву, лишая ее сознания. Если бы не моя военная нейросеть и боевые импланты, то я бы сейчас тоже вырубился, но вместо этого почувствовал только легкую щекотку. Рядом слышится звук падения тела. У Лаш эта сеть хоть и военная, но не такая мощная, как моя. Да и боевых имплантов у нее нет. Она ведь была медиком, а не боевиком. Поэтому ее выстрел из Станера вырубил легко. Но переживать за мою девушку некогда. Теперь надо выжить». Через долю секунды включаются боевые рефлексы, отработанные до автоматизма на десантных тренажерах. Рывок влево уводит меня с траектории вражеского огня. Одновременно с этим правая рука выхватывает легкий плазмобой из кабуры. Включается тактический режим моей нейросети, рассвечивая поле боя с секторами стрельбы и маркерами враждебных целей. Чем-то это похоже на компьютерную игру. Только тут перезагрузка не предусмотрена, а цена твоей ошибки — жизнь. Твоя жизнь. Громила в легкой пехотной броне, вынырнувший из-за ближайшего угла, не стал для меня сюрпризом. Плазмобой в моей руке издал короткий гудок, посылая смерть в сторону противника. Прямое попадание. Громила уже без головы отлетает в сторону, роняя тяжелый игольник. Хорошее оружие этот плазмобой — Я его и выбрал-то за матерую убойность. Даже с легким вариантом типа пистолет можно эффективно бороться с противниками, одетыми в броню. Да и против легких боевых дроидов плазмобой тоже очень неплох. На все про все уходят не больше секунды. А за спиной у меня уже слышится стрекотание десантных импульсников. Эта моя охрана проснулась и начала реагировать. Я про них совсем забыл. Если бы не Босман со своей паранойей, то я бы так и поперся на планету без охраны. Но главный скин разорителя настоял. Он вообще хотел отправить со мной боевую пятерку десантников в полной тяжелой экипировке и тремя боевыми дроидами. Но после горячего спора со мною Лашей на поверхность Остика 5 отбыли только два десантника в легких диверсионных бронескафандрах оборотень. Данная модель пехотной брони была одной из новейших разработок ланзарцев. Несколько таких костюмчиков мы прихватили на скале 13. Там ведь не только химер выращивали, но и разрабатывали новое оружие и технику для военного флота Ланзарской республики. Оборотни были новейшими прототипами бронескафандров с продвинутой системой маскировки, которые там тестировались. «Вот сейчас мои телохранители были облачены в такую броньку». Правда, на них окружающие видели не бронескафандры, а обычный военный комбинезон. Голографическая иллюзия в действии. Как-никак, не предназначались для диверсантов, действующих в глубоком тылу врага. И там такая маскировка лишней не будет. Голографический маскировочный блок позволял носителю такого бронескафандра кардинально изменять свою внешность. Может, поэтому те, кто на нас напал, и решились это сделать. Если бы они увидели двоих ланзарских десантников в бронескафандрах, то могли и не рискнуть. Но я сам приказал моим телохранителям не привлекать внимание аборигенов, а то полиция тут довольно нервно отреагирует на людей, облаченных в бронескафандры и вооруженных штурмовыми импульсниками. Поэтому за нами с Лашей всю дорогу следовали двое молодых парней, ничем не примечательных и казавшихся неопасными. По крайней мере, окружающие их такими видели. Можно сказать, что полевые испытания системы голографической маскировки прошла успешно. Хотя нет. Режим полной прозрачности мои охранники не включали. Был оборотня и такой. Помните фильм «Хищник»? Вот там что-то похожее было, когда инопланетный охотник становился прозрачным. Оборотень тоже так может. Но сейчас мои бойцы такой опцией не пользовались, Зачем лишний раз пугать обывателей? Как я уже говорил раньше, прошло не меньше секунды, а моя охрана вступила в бой. Скоро наши противники поймут, что они совершили очень большую ошибку, попытавшись на нас напасть. Но до этого еще надо дожить. Уй, мой рывок в сторону не смог уберечь меня от попадания. Очередь из вражеского игольника прошла мимо, но одна игла все-таки попала в мою левую руку. Ее сразу же парализовало. Черт, черт, черт! Похоже, что нападающие хотят нас взять живыми, бьют парализующими иглами. Простому человеку с гражданской нейросетью хватило бы и одного попадания, чтобы потерять сознание. Но только не мне. Если бы не импланты и моя нейросеть, купировавший нейротоксин, то я бы одной парализованной рукой не отделался. Недооценили меня противники». «Меня такой иглой можно свалить только если в голову попасть, но я им такой возможности постараюсь не давать. Падаю на мостовую и перекатом ухожу вправо, ведя огонь по гаду, что меня сейчас подстрелил. Попал! Правда, не в голову, а в ногу, но ему и этого хватило. Заряд моего плазмобоя начисто оторвал ногу агрессора. Не помог даже бронекостюм. Слабовато бронька оказалась». Ей до тяжелого бронескафандра далеко. Делаю еще пару кувырков вправо, выискивая следующего противника, но их нет. Все противники внезапно закончились. Медленно встаю, настороженно водя плазмобоем по сторонам. Чисто. Активных врагов не обнаружено. Моя нейросеть бесстрастно фиксирует лежащие на мостовой тела нападавших. Двенадцать человек. Неслабая такая засада. Это что же получается? Пока я там возился с двумя противниками, мои десантники-химеры успели уничтожить десять нападавших. Десять, Карл! За четыре секунды! Мать его! Вот это монстры! Мне до них далеко. И в этом нет ничего удивительного. Их ведь ради этого и создавали, чтобы легко и быстро убивать людей. Вот так, с максимальной эффективностью. Да и боевой опыт у них не чета моему». Внимательно присматриваюсь к своим телохранителям. В глазах азарт и удовлетворение от хорошо сделанной работы. Никакого раскаяния и душевных терзаний я там не вижу. Этим точно кошмары по ночам сниться не будут. Для них убить врага — это все равно, что таракана раздавить. Работа у них такая — убивать всех, на кого укажет командир. Ладно, с моральным обликом моих подчиненных разобрались — «Теперь пора позаботиться о моей девушке». Засовывая плазмобой в кобуру, подхожу и приседаю рядом с лежащей лашей. «Так, что тут у нас?» «Вроде все в порядке, дышит ровно, небольшая ссадина на щеке». Ударилась, когда падала, потеряв сознание после попадания Станера. «Прошу у моих телохранителей автоматическую аптечку. У них в комплект бронескафандра такие должны входить. Я, конечно, не медик, но с аптечкой управиться смогу». Это умение входит в боевые базы, что я успел изучить. К сожалению, транспорта в ближайшей округе я не наблюдаю. Точнее говоря, тут рядом стоят аж четыре флайера. Один наш, арендованный, и три, по всей видимости, принадлежали нападавшим. Но все эти летающие аппараты уже никуда не полетят. Мои химеры постарались. Они изрешетили все флайеры вместе с прятавшимися за ними противниками, своими штурмовыми импульсниками. Да, перестарались маленько мои десантники. Действовали на одних рефлексах. Не подумали, как мы будем эвакуироваться отсюда. Черт, а вот и кавалерия прибыла. Как всегда, когда все уже закончилось. Настороженно наблюдаю за приближающимся полицейским флайером. Эх, похоже, придется разбираться с местными властями. Хорошо, что у имперцев довольно толерантное законодательство. Тут разумно имеют право на самооборону. И стрелять в бандитов тут тоже разрешается. Только вот надо иметь разрешение на оружие. Если его у тебя нет, то могут возникнуть проблемы. Но у нас-то как раз такое разрешение было. Мы хоть и не являемся гражданами Тайверской империи, но зато зарегистрированы как члены гильдии наемников. А наемникам в империи позволено многое. Тут нас ценят. В этом я убедился». Полиции нас особо не тиранили, только вежливо попросили сдать оружие и проследовать в участок для разбирательства. Немного подумав, соглашаюсь изображать законопослушного кадра, правда, потребовал отвести нас сначала в медицинский центр. Лаш уже надо привести в чувство и проверить в медкапсуле. Ей все же не слабо так прилетело из танера. Да и моя парализованная рука пока слабо реагирует на раздражители. Заодно связался с боцманом и ввел его в курс дела, попросив найти мне адвоката. Полицейские лезть в бутылку не стали, разрешили нам подлечиться, и даже любезно нас подвезли до медцентра на своем флайере. Тем более, что я им скинул видеозапись со своей нейросети. Меня же весь бой записывал. Киборг я или так погулять вышел. Хе. Кстати, все видеокамеры в этом районе кем-то были старательно выведены из строя прямо перед самым нападением на нас. Вот так вот, господа полицейские, работайте, ищите виновных. Мне тоже дико интересно, какая самка собаки на нас наехала. Надеюсь, что полицейские тут не зря зарплату получают и раскопают, кто виноват в этом беспределе. И раскопали, причем сделали это очень даже быстро. Вот наши бы менты на земле так работали. Оказывается, что один нападающий выжил, тот самый, которому я ногу отстрелил. Мои-то телохранители своих противников на повал укладывали, чтобы уж наверняка. А я вот сплоховал, не дострелил своего врага, однако. Он тогда упал и вырубился, а пришел в себя уже в полицейском участке. Там его быстро взяли в оборот и оперативно раскололи. Все оказалось довольно банально. Один из боссов местной мафии решил навариться на залетном богатеньком лохе. И, как вы понимаете, этим лохом стал я, когда засветился при покупке синтезатора материи, потратив 800 миллионов кредитов. Вот мафиозии подумали, что у меня деньги имеются. Ему, кстати, обо мне рассказал один из торговых брокеров, с которыми я работал в ходе торговой сделки. Дальше уже дело техники. У бандитского босса были в планетарной диспетчерской службе свои осведомители, которые и сообщили, что я спустился на планету. Пока мы там изображали Руса туриста бандиты успели собрать группу захвата и устроить засаду. Правда, сведений о нас у мафиози было не так уж и много. Время поджимало. Отсюда и произошла недооценка наших боевых возможностей. План у бандитов был простой — облучить нас полицейским станером потом погрузить наши парализованные тела на флайеры и отвезти в штаб-квартиру мафиозного босса. А уже там меня бы вынудили дать доступ к банковскому счету и выписать дарственную на все мое имущество. В том, что у них все получится, бандиты не сомневались. Раньше у них такие финты прокатывали. Я ведь был не первой жертвой этих бандосов. Правда, ранее ограбленные богатенькие лохи не имели новейших военных нейросетей, и боевых имплантов. Поэтому мощный полицейский Станнер их гарантированно вырубал. И тактика похищения людей у местных бандюков была отработана до мелочей. Но тут нашла коса на камень. На нашей группе они и споткнулись. А вот такие пироги с котятами. Кстати, полицейские не стали затягивать это дело и по горячим следам отправили спецназ для задержания взорвавшегося мафиозного босса. Бандит сдаваться отказался, и полицейским пришлось идти на штурм. Как мне потом сообщили, выживших членов мафии после того штурма не было. Спецназ понес потери, и пленных не брал. Разозлились ребята, я их понимаю. Да и для меня такой расклад предпочтительней. Не люблю оставлять за спиной живых врагов. Тем более таких. Бандюков всех видов, форм и размеров я терпеть ненавижу. Если бы полиция сплоховала то пришлось бы самому охотиться за этим боссом. Но тогда могли появиться проблемы с законом. А так, наехавший на меня мафиозный лидер мертв, и все довольны. На выходе из полицейского участка меня перехватил вызов по правительственному каналу. Такие вызовы лучше не игнорировать. Мужчина в парадной форме имперского полковника представился как Либром Гантисар, эмиссар императора Крайма XIV. Именно так и сказал. Вообще-то сейчас в Тайверской империи существует аж восемь таких вот императоров. Тут, как вы понимаете, идет многолетняя гражданская война. Прежний-то император погиб вместе со столичной планетой в ходе вторжения Роя. И вот после его гибели на трон стали претендовать сразу несколько человек. И у каждого из них есть свои военные силы и звездные системы. Правда, сначала таких претендентов было двенадцать. Но к этому моменту их число немного подсократилось. Гражданская война, она такая. Здесь, как в фильме «Горец», должен остаться только один, и именно он и станет настоящим императором. А пока претенденты на императорский трон выясняют отношения с применением главных калибров. Как вы могли догадаться, Ланзарскому ордену предложили работу. Мы все-таки официально зарегистрированные наемники, Вообще-то я тут не планировал ничего такого, но предложение этого императора меня заинтересовало. Я обещал подумать, и Либром Гантисар прислал мне файл с информацией о предстоящей работе. В принципе, ничего сверхсложного нам не предлагали сделать. Требовалось совершить налет на одну из имперских систем, контролировавшихся соперниками Крайма XIV. На выбор предлагали шесть систем. После долгих раздумий и совещаний с боцманом и моими офицерами было решено действовать в системе Фреор.